Глава тридцать вторая. Виктор застрелился. Дональд попытался представить, как этот невозмутимый человек совершает такое. Но почему? Анна фыркнула и придвинулась ближе, повертела пустой бокал. Этого мы не знаем. Его преследовали мысли о потере того первого укрытия. Он был ими просто одержим. У меня сердце разрывалось, когда я видела, как он себя винил. Он часто говорил, что может предвидеть, как надвигаются определенные события, что они вероятностная достоверность. Последние два слова она произнесла, подражая голосу Виктора, из-за чего дональду четче вспомнилось его лицо. Но его убивало что он не мог сказать точно, где и когда что-то случится. Она вытерла слезы. Он бы не так терзался, если бы все произошло в чью-то другую смену, не в его. Тогда он не считал бы себя виноватым. «Он обвинил меня», — сказал Дональд, уставившись в пол. «Это произошло в мою смену. Я наломал столько дров, не мог размышлять здраво. «Что? Нет, дони нет!» Она опустила руку на его колено. «В этом никто не виноват. Но мой отчет...» Он все еще сжимал его, сложенные и заляпанные местами бледно-голубыми разводами. Анна взглянула на листок. «Это копия?» Она взяла его, отвела с лица сбившиеся пряди. «У папы хватило смелости рассказать тебе об этом». Но не о том, как поступил Виктор. Она покачала головой. Виктор был в каких-то отношениях с сильным человеком, а в каких-то слабым. Она повернулась к Дональду. Его нашли сидящим за столом, окруженным заметками. Там было все, что у него имелось по тому укрытию. А твой отчет лежал сверху. Она развернула листок и присмотрелась. «Всего лишь копия», — прошептала она. «Может, это было... Он исписал пометками весь оригинал. Она провела пальцем по странице. А в этом месте он написал... Вот почему». «Вот почему? В смысле, почему он это сделал?» Дональд обвел рукой комнату. Разве не это должно было стать причиной? Может, он осознал, что совершил ошибку? Он взял руку Анны. Подумай о том, что мы сделали. Что, если мы спустились сюда, следом за безумцем? Может, у Виктора был неожиданный приступ здравомыслия? Что, если он на миг пришел в себя и увидел, что мы натворили? — Нет. — Анна покачала головой. — Мы должны были это сделать. Дональд хлопнул ладонью по стене. — Все здесь только это и твердят. — Послушай меня. Она положила руку ему на колено, пытаясь успокоить. — Нам надо держаться вместе, понимаешь? Она взглянула на дверь. В ее глазах мелькнул страх. — Я попросила его разбудить тебя потому что нуждалась в твоей помощи. Я не смогу справиться с этим в одиночку». Виктор работал над ситуацией в восемнадцатом. Если бы отец настоял на своем, он бы просто грохнул это укрытие, чтобы не возиться с ним. А Виктор этого не хотел. И я этого не хочу. Дональд подумал о двенадцатом укрытии, которое он убил. Но то уже катилось под откос. Там уже было поздно что-то делать. Они открыли шлюз. Он взглянул на настенную схему и задумался. Может, для восемнадцатого уже тоже? Поздно. Что он увидел в моем отчете? Не знаю. Но он хотел разбудить тебя еще несколько недель назад. Он считал, что ты на что-то повлиял. Или, может быть... «Он этого хотел, потому что все произошло при мне». Дональд посмотрел на комнату, полную улик. Анна упорно работала, вгрызаясь в другую проблему. Так много вопросов и ответов. Его разум был ясен, в отличие от прошлого раза. И у него имелись свои вопросы. Он хотел отыскать сестру, хотел выяснить, что случилось с Эленом, и отделаться от безумной мысли, что она все еще где-то здесь или в другом укрытии, и хотел больше узнать об этом проклятом месте, которое он помогал строить. «Ты нам поможешь?» Ладонь Анны покоилась у него на спине, и ее успокаивающее прикосновение разбудило воспоминание о жене, о тех моментах, когда она его утешала. Дональд вздрогнул, словно укушенный, потому что в уголке его сознания мелькнула мысль, что он все еще женат и что Элен жива. Возможно, лежит замороженная и ждет, когда он ее разбудит. «Мне нужно...» Он вскочил и осмотрелся. Взгляд упал на компьютер на столе. Нужно кое-что выяснить. Анна тоже встала. «Конечно. Могу рассказать, что нам пока удалось узнать». Виктор оставил пометки и списал ими весь твой отчет. «Я их тебе покажу. И, может быть, ты сможешь убедить папу, что Виктор что-то обнаружил и что это укрытие имеет смысл спасать». «Да, он так и поступит, но только для того, чтобы и дальше бодрствовать». У него мелькнула мысль. Уж не этого ли хочет, и Анна, чтобы держать его под рукой. Часом раньше он стремился лишь снова погрузиться в сон, сбежать из мира, который он помогал создавать. Но теперь ему понадобились ответы. Он займется восемнадцатым укрытием, но будет искать Элен. Выяснит, что с ней стало, где она. Дональд подумал о Мике и вспомнил про Теннесси. Повернулся к схеме на стене и попытался вспомнить, каким номером обозначался какой штат. — К чему у нас есть доступ? — спросил он. Его бросило в жар. При мысли об ответах только руку протяни. Анна повернулась к двери. Из темноты за ней доносились шаги. — Отец, теперь он единственный, кто имеет доступ на этот этаж. теперь «Да. А где, по-твоему, Виктор раздобыл пистолет?» Она заговорила тише. «Я была здесь, когда он спустился и вскрыл один из ящиков. А я этого не услышала. Послушай, отец винит себя в том, что случилось с Виктором, и до сих пор не верит, что это имеет какое-то отношение к тебе или к твоему отчету. Но я знаю Виктора. Он не был сумасшедшим. «Если ты хоть что-то можешь сделать, то сделай, прошу тебя. Ради меня». Она сжала его руку. Дональд опустил взгляд. Он даже не осознавал, что она ее держит. В другой руке у Анны был сложенный отчет. Шаги приближались. Дональд кивнул, соглашаясь. «Спасибо». Она выпустила его руку схватила с койки пустой стакан Дональда, затем свой, поставила посуду с бутылкой на один из стульев, придвинув его к столу. Турман подошел к двери и постучал. «Заходи!» — пригласила Анна, поправляя волосы. Турман несколько секунд разглядывал их. «Эрскин планирует небольшую церемонию», — сказал он, — «только для своих» для тех из нас, кто знает. Конечно, кивнула Анна. Турман прищурился и перевел взгляд с дочери на Дональда. Похоже, Анна восприняла это как вопрос. не полагает, что сможет помочь, — сказала она. И мы решили, что ему будет лучше работать здесь со мной, во всяком случае до тех пор, пока мы не добьемся каких-то результатов. ошарашенный дональд Повернулся к ней. Турман промолчал. «Нам понадобится еще один компьютер», — добавила она. «Если привезешь, то я сама его подключу и настрою». А вот это Дональду понравилось. «И, конечно, нужна еще одна койка», — с улыбкой добавила Анна.